Часть вторая. Обнищание культуры. Володька. Завтракая у одного приятеля, я обратил внимание на мальчишку лет одиннадцати, прислонившегося у притолоки с самым беззаботным видом и следившего за нашей беседой не только оживленными глазами, но и обоими надиво оттопыренными ушами. «Что это за фрукт?» — осведомился я. Это. Это мой коммердинер, секретарь, конфидент и наперсник. Имя ему Володька. Ты чего тут торчишь? Да я уж все поделал. Ну, черт с тобой, стой себе. Да, так на чем я остановился? Вы остановились на том, что между здешним курсом валюты и Константинопольским ощутительная разница, подсказал Володька, почесывая одной босой ногой другую. Послушай, когда ты перестанешь ввязываться в чужие разговоры? Володька вздернул кверху и без того вздернутый, усыпанный крупными веснушками нос и мечтательно отвечал. «Каркнул ворон. Никогда!» «Ого!» — рассмеялся я. «Мы даже Эдгара познаем! А ну дальше!» Володька задумчиво взглянул на меня и продолжал. «Адский дух или тварь земная?» — произнес я, замирая. «Ты пророк!» И раз уж дьявол или вихрий буйный спор Занесли тебя, крылатый, в дом мой ужасом объятый, В этот дом, куда проклятый Рок обрушил свой топор, Говорит, пройдет ли рано, что нанес его топор, Каркнул ворон, never more. — Очень хорошо! — подзадурил я. — А дальше? — Дальше? — удивился Володька. — Да дальше ничего нет. — Как нет? А это... Если ты, так вон нечистый, в царство ночи вновь чисты Это вы мне говорите? — деловито спросил Володька. — Чтоб я ушел? — Зачем тебе? — Это дальше поговорит ворону. — Дальше ничего нет, — упрямо повторил Володька. — Он меня и историю знает, — сказал своеобразной гордостью приятель. — Ах, Ника, Володька! Володька был мальчик покладистый. Не заставляя упрашивать, он поднял кверху носишко и сказал. Способствовал тому, что мало-помалу она стала ученицей Монтескье, Вольтера и энциклопедистов. Рождение великого князя Павла Петровича имело большое значение для всего двора. «Постой, постой. Почему ты с середки начинаешь? Что значит «способствовал»? Кто способствовал? Я не знаю кто. Там выше ничего нет». «Какой странный мальчик», — удивился я. «Еще какие-нибудь науки знаешь?» «Знаю. Гипертрофия правого желудочка развивается при ненормально повышенных сопротивлениях в малом круге кровообращения, при эмфиземе, при сращивающихся плеврите и пневмонии, при ателектазе и кифосколиозе. «Черт знает, что такое!» — даже закачался я на стуле ошеломленный. «Нда-с!» усмехнулся мой приятель. «Но эта материя суховатая». «Ах, не Володька, что-нибудь из Шелли!» «Это которое на обороте восточные облака? Во-во!» И Володька начал, ритмично покачиваясь. «Нами были так сладко желанны они, Мы ждали еще, о, еще упоения в минувшие дни. Нам грустно, нам больно, когда вспоминаем минувшие дни. И как мы над трупом ребенка рыдаем, И муки сказать не умеем «Усни!» «Так скорбную мы красоту обращаем минувшие...» Я не мог выдержать больше. Я вскочил. «Черт вас подери! Почему вы меня дурачите этим вундеркиндом? В чем дело? Объясните просто и честно». «В чем дело?» Хладнокровно усмехнулся приятель. «Дело в той рыбке, в той скумбрии, от которой вы оставили хвост и голову. Не правда ли вкусная рыбка? А дело простое. Оберточной бумаги сейчас нет, и рыбник скупает у букиниста старые книги, учебники, издания иногда огромной ценности. И букинист отдает, потому что на завертку платят дороже. И каждый день Володька приносит мне рыбу в обрывке Шелли или в истории государства российского, или в листке атласа клинических методов исследования. А память у него здоровая, так и пополняет Володька свои скудные познания. Володька, что сегодня было? Но кочубей богатый горд, не златом даню Крымский хорд, не родовыми хуторами прекрасной дочерью своей гордится старый Кочубей. И то сказать дальше оторвано. Такс, это значит Пушкин пошел в оборот. У меня больно при больно сжалось сердце, а приятель беззаботно хохоча хлопал волочку по плечу и говорил. «А знаешь, Володисимус, скумбрия в докторе Паскале Золя была гораздо нежнее, чем в Пушкинской Полтаве. То не в Золя была, — деловито возразил Володька, — то была скумбрия в этом, где артерия сосудистого сплетения мозга отходит вслед за предыдущей. Самая замечательная рыба попалась». Никто тогда этому не удивился. Ни приятель мой, ни я, ни Володька. Может быть, удивлен будет читатель? Его дело.